Глава 18. Сплетни. Тяжелая широкая бочка с толстым днищем, наполненная горячей водой. Еще никогда я не была так рада столь примитивному средству домашнего уюта из дерева и смолы. Но невероятно смущающим фактором стало пребывание лорда в моей комнате, который мешал, как следует насладиться воплощением в реальность маленькой мечты. Да я весь путь до Клавренс-холла на его грезила о горячей ванной, до легкого покалывания, желая почувствовать обволакивающее тепло воды, но сейчас, глядя на зеркальную поверхность, не могла прогнать прочь мысли, что за мною наблюдают. И это не служанки, молчаливо ждущие новых распоряжений, это он, грозный, суровый лорд Третьего огня. "Вы свободны", отпустила прислугу кивком головы. Теня доуменно переглянулись, промолчали. Странное дело. Почему-то я чувствовала себя здесь скорее нежеланной гостьей, нежели будущей хозяйкой. Радовало, что мне не выражали недовольства в открытую. Вздохнула, глядя на их медленные сборы, увы, служанки не спешили уходить. Вы уверены? спросила вдруг одна, самая старшая. Вы не боитесь остаться одной? «А Что со мной может случиться? Я удивлённо обернулась к женщине средних лет, судя по всему, старшей из трёх служанок, которые принесли вёдра воды. Мужчины, что принесли бочку наполовину наполненную холодной водой, в комнату заходить не стали, и это радовало. Ходят слухи, что по этому крылу бродит душа погибшей хозяйки Клавренс Холла, доверительно призналась мне другая женщина в чёрной траурной косынке. Скажешь тоже, хмыкнула стоящая у двери служанка. Она жива, помяните мои слова. После этих слов все три женщины замолчали и испуганно глянули в мою сторону. Продолжайте, кивнула я с улыбкой. Чудом удержала себя в руках. Очень уж хотелось броситься к шкафу и дознаться правды, наплевав на глупые слухи, но подобно яду они все равно будут отравлять мою жизнь. Поэтому решила узнать детали заранее, чтобы морально подготовиться. Поговаривают, третья служанка, получив дозволение, осмелела и подняла взгляд, что по крепости бродит женщина с изуродованным лицом. Говорят, что это и есть исчезнувшая Мария. Вот как. К счастью, услышанные новости не слишком расстроили. Слухи чистой воды. Фантазия, основанная на крупицах известных фактов, Осталось достать эти самые крупицы, чтобы обезвредить слухи. И где ее видели в последний раз? уточнила я. Не знаю почему, но служанка вдруг сильно удивилась. Другая озадаченно поморщилась. Ой, а правда ведь, где же? спросила одна у другой. Не помню, ответила та. А я решила завершить разговор не без пользы для себя. Давайте так. Если вы её увидите или узнаете подробности, вы мне об этом обязательно сообщите. Сделала многозначительную паузу, улыбнувшись. За приличное вознаграждение. "Да, леди", в один голос ответили служанки. Мучительно долгая минута, и я вновь осталась одна в комнате. Если не считать хозяина замка за закрытыми дверцами шкафа, вот такое умора. Нет, на самом деле смешного здесь мало. Я со вздохом подошла к шкафу и легонько постучала. Можете выходить. Ответа не последовало. Увы. Хм. Долго раздумывать не стала, медленно приоткрыла дверку и с удивлением обнаружила, что Лестер Онстрикленд бессовестно, безстенчиво спал. Скрюченный он сидел с закрытыми глазами в левом углу, откуда слышалось его ровное, мерное дыхание. "Лорд", позвала я. В этот раз руки не распускала, памятуя о недавнем предупреждении. "Просыпайтесь, лорд". Пришлось даже голос повысить. Вздрогнув, Лестер наконец открыл глаза и невменяемо уставился перед собой. "Ох, да. Я и забыл о детской привычке!» Проворчал он, кряхтя, как какой-то дед. Постановилась, чтобы дать ему больше пространства для маневра. А из всего сказанного меня очень сильно удивило одно слово «Детское?» Да. Отец часто в качестве наказания запирал меня в шкафу. И вы засыпали, сидя в темноте, поморщилась от душевной боли. Как такое возможно, чтобы сына лорда наказывали подобным жестоким образом. Нет, чтобы кого-либо наказывали подобным образом, немыслимо. О, это не самое страшное наказание. И столько гордости в сказанном, столько бравады. Вы это серьезно? Сочла я своим долгом высказать правильную точку зрения на услышанное. И думаете, подобное наказание приемлемо? Лорд в ответ пожал плечами, оправдываясь Я был непослушным ребёнком. Не хотел учить буквы, отказывался заниматься точными науками и политикой. Вы были ребёнком. Возмущению моему не было предела. А детям свойственно шалить, играть, да боги, быть детьми. После моих слов лорд будто ожесточился, обиженно поджав губы. К сожалению, я иного мнения о воспитании. Жаль, что ты не восприняла мои слова всерьез». я? Да, я просил не топтать мои чувства, но ты осталась глуха или не пожелала меня понять. Он собрался было меня покинуть, едва поднялся на ноги, но я его остановила, нагло вцепилась в рукав. Ну уж нет. Хм. Обида сменилась искренним недоумением. Я не топтала ваши чувства и не врала, а открыто выразила свое мнение. И мне жаль, что отец так жестоко обходился с вами. Я лишь хотела донести до вашего сознания недопустимость повторения подобной практики, ведь вы и я у нас же могут быть дети в конце концов. Едва я произнесла последнее, запал мой паутих. Ой, по-моему, я перегнула палку. Но как ни странно, лорду понравилось сказанное. Это хорошо, улыбнулся он. Скопано улыбнулся, чем невероятно обрадовал. Я тоже так считаю. Правда? Лорд Стриклинд коротко кивнул. Но не буду мешать. Он многозначительно посмотрел в сторону бочки. Иначе вода остынет. И правда. Я, наконец отпустила его руку и смущенно потопилась. Никогда еще не считала себя настолько смелой особой, способной перечить знаменитому тирану девяти огней. Хотя на самом деле таковым он мне не казался, совсем. Непонятно одно, откуда тогда пошли слухи. Кстати об этом, невольно припомнила рассказ служанок и поспешила остановить Лестера уточнением: "Так первая жена мертва?" Лорд вздрогнул. "Да", ответил он, не оборачиваясь. "Ох", поздравила себя с полным отсутствием манер, подобающих леди, Я лишь услышала сплетни служанок, что по замку бродит женщина с изуродованным лицом. Ходят слухи, будто это Мария. Ах. Так вот, что послужило причиной. Разоткровенничался лорд Стрикленд, однако, заметив мой интерес, резко умолк. Не забивай голову глупостями. Я разберусь. В данных обстоятельствах мне осталось понадеяться, что при этом никто не умрет. Так, Нельзя и мысль допускать, что мой будущий муж способен на подобную жестокость, поспешила отбросить подальше надуманной бредни, и вместе с этим проводила взглядом уходящего лорда. Он тихонько закрыл за собой дверь. Ладно, прочь плохое, и да здравствует горячая вода. Я радостно хлопнула в ладоши, как маленькая девочка, и наконец полезла раздеваться, чтобы сделать то, о чем мечтала последние сутки искупаться, намылить волосы, смыть пот и грязь, наконец, чтобы отогреться и отдохнуть, сидя в воде. Да, как же здорово время от времени баловать себя подобными маленькими радостями жизни.